Глава 7. О проблемах сложных моральных и случайных встречах. Терпение великая сила, особенно когда лопнет. Из личного дневника одной ведьмы. Аглая потёрла нос растопыренной ладонью, как делала когда-то давно, ещё в годы юные, когда ещё не постигла всю сложную науку этикета и понятия не имела, что тереть нос ладонью это дурно. Или вот сморкаться, плеваться, жевать громко, чавкать или брать еду руками, ведь мне не пристало. Выходит, ведьме многое не пристало, кроме порядочности. Порядочность она как-то поза этикетом, что ли? И и что ей делать? Она вдруг осознала, что совершенно не представляет, как жить дальше. Вернуться куда? В дом Мишанькин и и Мишеньку туда же доставят, а он он не обрадуется. Нет, если Аглая найдёт способ вернуть ему прежнее обличье, то он Аглаю простит. Он добрый, но но если не получится. Она ведь не специально Она и колдовать-то толком не умеет. У них чародейство шло общим курсом. А от изучения углубленного ее отговорили. К чему время тратить? И теперь... Теперь... Что теперь ей делать? Мишаньку она не расколдует, тут и думать нечего. Отец его, он большой и грозный. И его-то Агла еще тогда побаивалась, а теперь вовсе непонятно, что он с нею сделает может даже по сахам зашебят и будет прав. Она тихонько вздохнула. А школа? Ей говорили, что школа навсегда останется её оглае домом, тем единственным, который у неё имелся. Но теперь выходит, что это тоже ложь. Как разобраться? А главное, что делать дальше? Простите. Раздалось рядом «Извините, если я помешал». Она его узнала. Вот так взяла сразу и узнала. Хотя сейчас-то Мак ничем не напоминал себя прошлого. «Доброго дня», — сказала Аглая, вспыхивая по тому, как вдруг показалось, что он всё-то слышал. Тот разговор, который и она-то слышать, мниться не должна бы. И теперь он точно знает, что её Аглаю, как и других, обманули, купили, как это назвать правильно. А Макс стоял, смотрел, и и платье на нём простое, обыкновенное, такое больше при кашнику подойдёт, чем серьёзному целителю. И парик оставил, хотя парики ещё весную из моды вышли, как Мишанька сказывал. Могу я чем-нибудь помочь? Не знаю. Честно ответила Аглая, которая от помощи отказываться не стала бы. Наверное, она всё-таки совсем даже не книжна, потому как нет в ней и капли гордости. Но знать бы ещё, чем ей помогать. А вы? Барон был так добр, что позволил мне остаться, скажем так, на прежних условиях. Он всё ещё был бледн и худ, и силы его, пусть ощущала Аглая, но как-то слабо будто пылью припорошенная. Благо, лилечка чувствует себя много лучше. А вы? Я жив. Наверное, это хорошо. Наверное? Аглая перехватила корзинку с котятами, подумав, что это корзинка по сути единственное, что у неё осталось. И ещё кошка, которая в корзинку не спешила запрыгивать, но просто держалась рядом, приглядывая и за корзинкой, и за самой Аглаей пока ещё не понял. Позволите. Он протянул руку, и Аглая как-то совершенно спокойно отдала ему эту вот корзинку, которая и вправду была тяжеловата. Сколько себя помню, всегда был при силе, а теперь знаю, что люди так живут, что некоторые просилу и не знают, а я вот пытаюсь привыкнуть. Она осталась. Осталась. Согласился Дурбин но меня больше не слушает. Надеюсь, это временно, в противном случае всё сложно. И у него стало быть. А мысль, пришедшая в голову Аглае, удивила и своей правильностью, и логичностью. Вы случайно не знаете, где именно остановилась Анастасия? Знаю. Дурбинулы бнулся и помолодел. И И он старше Мишаньки определённо. А ещё совсем не так красив и не князь, даже не станет князем, наверное. Впрочем, какое-то имеет значение. Вы не могли бы с удовольствием. Дурбин поклонился и подал руку. Аглая же приняла прежде, чем подумала, что этот жест, если они не недозволителен, то всяко неприличен, но приняла и И совесть промолчала. Странная она, эта совесть». Настя услышала смешок и обернулась. Никого. Точнее, сидит в углу Антошка, что-то тихо выговаривает маслястому подростку-кошаку, который Антошку слушает при внимательно, будто и вправду что-то понимает. Прочий выводок умудрился разбрестись по покоям. Кажется, кто-то копошился под кроватью, кто-то забрался на лавку, устроившись меж выделенных шкур. Кто-то меланхолично пробовал на прочность стены. И надо будет уизжеть, потому как одно дело, когда кот и собственный стасен дом портит, а она-таки решила всё же считать старую усадьбу собственным домом. И совсем другое, когда чужой. Смешок. И без тихо дрёмавшей на подоконнике, благотутошней отличался приличными размерами, способными не только кошачий вес выдержать, дёрнул ухом чудится, точно чудится. А девушки где? спросила она Антошку, потому как молчание становилось невыносимым. Вот ведь, ещё недавно Стася готова была на всё, чтобы остаться одной. И осталась. А теперь вот это одиночество невыносимо. И холодно. Лето на дворе, а ей холодно. Тень мелькнула в ногах. Так за сундуками пошли. Антошка распрямился и миски собирать принялся. И до лавки, а то ж стыдно сказать, ведьма о нарядов нету. Произнёс он это с немалым упрёком. Как завтра людям показаться? Как-нибудь, проворчала Тася, присев на край кровати. И бес, верно чувствуя неспокойность её, оставил подоконник, забрался рядом, потёрся, урча громко с переливами. Не можно как-нибудь. Что люди подумают? «А какая разница, что они подумают?» Возразила Стася из чистого упрямства. Ей хотелось скинуть все эти тряпки, которые вновь стали тяжелы, почти неподъемны, натянуть свои джинсы да блузку и... Антошка нахмурился паче прежнего. «Отдохнуть вам надо бы на!» Сказал он. «И поесть!» «Я ела!» Разве ж это еда? Так перекус малый. Есть и надо б на нормально, а то ж ить, не пойми, в чём душа держится. И ушёл за едой. Странно это всё, не думаешь? Спросила Стася беса, который, если и думал, то мысли свои по кошачьему обыкновению предпочитал при себе оставить. И место это, вот не нравится оно мне, и всё тут. Пуховое одеяло заворочилось, выпуская мелкого суетливого зверёныша, который едва с кровати не грохнулся, но удержался, уцепился когтями и завопил тонко-тонко. На вопль его ответили воплем же, громогласным, бьющим по нервам, и показалось, что где-то там, может за стеной, может над головой, заплакал ребёнок. Тише, попросила Стася, не особо надеясь, что будет услышано, а то ведь выгонят. Бес молча выгнал спину и когти выпустил. Да уж, попробуй такого выгони. А плач, плач стих, и кошачий, и тот другой, который Стася то ли слышала, то ли нет. сундуки принесли вместе с пирогами. То есть, сперва вошёл Антошка на вытянутых руках, неся тяжеленный поднос, уставленный мисками и мисочками, лаковыми, дорасписными, вырезанными в виде уточек, лебедей и одного нескладного медведя, случайно, наверно, оказавшегося в утином царстве. А уж за Антошкой и сундуки внесли. Батюшка послал. Хором сказали: "Маланье с баськой" орифнива вдруг на дружку глянувши. И хором же добавили: "А то ж не можно-то в одном платье людям казаться. Не поймут", сказала Стася, которую вдруг от запаха еды замутило. И муть эта, подкатило к горлу комом, встала, не позволяя ни сглотнуть, ни продохнуть. "Да что ж это такое?" буть у Стаси кто, подумала бы на беременность. Но в непорочное зачатие она не верила. Вот-вот. Байска указала холопам, которые он из сундуки тащили на угол. Надо бы напримерить. Мы кое-что перешили. Ещё в поместье. И девкам сказали поправить. Намерить всё одно надо бы. Рубахи спотние, есть из тонкого полотна, норманского, свейского, шерстяные, но то на холод, шёлковые. В стасиной руке сам собой оказался пирожок а в другой — утица, которую Стася держала от чего-то за шею. В утице плескалась наваристая уха, и сытный запах её отогнал дурноту. «Летники!» «Кумачёвой!» «Из атласу да спрошвую!» Уху Стася выпила, пирогом к великому Антошкиному удовольствию закусила и не удивилась даже, когда следом за первым, съеденным, другой появился. «Сладенький!» сказала Антошка утицу отбирая, чтобы сунуть новую со сбитенком, самое оно. Комната же полнилась нарядами, которые вылетали из сундуков, чтобы развернуться в воздухе, до да найти себе местечко на лавках ли, на той самой кровати, где Стася сидела, на полу, на подоконнике. Стася послушно откусила пирога. От обилия цветов и тканей в глазах рябило. Оветьей говорили, что шить будут, но не в таких количествах-то. Хм, жалко. Шубку добрую просто так не справить, а моя велика будет. И моя. Маланья погладила переливающийся подол синего сарафана, расшитого лентами и крупными бусинами. Но ничего, батюшка постарается. Особенно, если тебе перече вы книжна, то шубка нужна знатная. Летом Стася осторожно пощупала подол ближайшей рубашки, ибо не проявить вовсе интереса к этому богатству показалось ей неправильным. И кивнула, важное одобрение выражая. Ай, а сколько там того лета, отмахнулась бабка. Икнуть не успеете, как похолодает. Да и где это видно, чтобы цельная княгиня да без шубки гуляла. Летом? А хоть бы и летом Шубку ж для важности носят, а не чтоб согреться. Баська тряхнула ближайшее платье. "Воно, завтра попримерите". Платье было красным, с непомерно длинными рукавами, которые свисали, кажется, едва ли не ниже подола. Стася и представлять себе не хотела, как в этом ходят. А сегодня рубашку spodнюю. А после бани Антошка затопили уже — сказал Антошка, протягивая очередной пирожок. И глянул этак с молчаливой укоризной, перед которой устоять не вышло. Да и пирожки были на диво вкусными. Или это просто дорога так сказывается? Стася в прошлой жизни, если и путешествовала, то рейсовым автобусом, который, правда, качала ничуть не меньше ладьи, но та качка как-то спокойно переносилась. А тут вот то тошнит, то жар непонятный. Но баня, баня это неплохо. Князь Гурцеев обошёл спящую девицу с одной стороны, с другой, приблизился, наклонился и, послюнявивший палец, попытался оттереть крупную родинку на плече. Помнится, у Мишаньки аккурат такая же была. Родинка оттираться не пожелала, а девица нахмурилась, сделавшись до нельзя похожую на княгиню Гурцееву, когда та изволила выказывать недовольство. До того похожую, что последние сомнения исчезли. А ведь были. Пусть даже маг Гурцеевым призванный показал полное родство по крови и с ним и с княгинюшкой и с сыновьями, но вот после Гурцеев мага спроводивши, сам обряд провёл. Ну обряд обрядом, а чтобы вот так вот И как оно получилось? Спросил он Хмура. Да вот не поверите, случайно верховная ведьма изобразила улыбку, за которой Горцееву издёвка подчудилась. Он присел на стул и задумался. Думалось тяжко, да всё не о том. Ему бы разгневаться, стукнуть посохом, потребовать, чтоб ведьмы раз уж зачеровали, то и взатраз чаровали. Пригрозить судом и немилостью царскую. Только мнится что когда б могли, они бы расчаровали, до этого не потребуется не доводя. А раз не смогли, то гневайся тут или нет, грозись хоть царём, хоть всеми богами, но Девочка была несколько растеряна, расстроена, а ваш сын изволил её обзывать по всякому. Вот и не сдержалась. Сама-то где? Не то чтобы Гурцеев собирался невестку стыдить. Ведьму стыдить — дело напрочь смысла лишённое. Но вот и невестка ли она ему ныне? Верховная ведьма руками развела и сказала. «Вернётся». «Куда?» «Куда-нибудь да вернётся. Или к вам, или к нам. Куда ей ещё деваться-то?» Правда, от чего-то прозвучало это без должной уверенности. И что теперь? Гурцеев указал на девку, которая во сне губами причмокивала и пузыри пускала. С этим вот ведьма замялась, смутилась и велела чай нести в гостиную стало быть. И уже там, в окружении низеньких диванчиков, казеток, до да сундучков с крышками резными, аккуратных, до да нарядных, Гурцеев понял, что сделать-то ничего не сделают. Положение несколько неоднозначное. Закон на стороне девочки. Если подобная волжба состоялась, то согласно уложению и праву, на то божья воля. Сказала Верховная ведьма на Гурцеева не глядя. Этот о Гурцеев и без неё знал. Царь батюшка развеселится, когда доложит. А ведь доложат. Слухи пойдут всякие, один другого гаже. И княгинюшка его вовсе не обрадуется. Она-то всё на девочку надеялась, было такое. Ну вот чтобы так вот. Ей маленькую девочку охота было, чтобы тетешкать да наряжать. А вот это вот, чуялось, не позволит ни тетешкать, ни наряжать. Ни вообще. С Мишанькой чего делать? Думаю, стоит оставить при школе, заметила верховная ведьма. На некоторое время мы постараемся помочь ему ей осознать себя. Угу. Справиться с силой. С силой. Ваша, хмм, дочь, как бы это выразиться, немного ведьма. Немного с самой малость. Гурцеев обречённо кивнул головой, подумав, что раз уж у него вовсе дочь образовалась, то ведьма она там или нет — дело десятое. «Мужа подберём достойного!» Гурцеев чаем подавился. «Мужа? Как-то оно в голове не укладывалось. Вот совсем не укладывалось. Нет, ещё от деда он слыхивал, что в прежние времена ведьмы на многое способны были, и, коль уж проклинали от души, то проклятие этого...» и проклятому хватало и роду его, и потомкам до седьмого колена. Только одно дело слышать, а совсем другое. Оно, конечно, верховная ведьма платочек надушеный подала. Возникнуто определённой сложности, всё-таки слухов избежать не получится, а прошлое вашей дочери многих смутит. А то тут Гурцеев всецело согласен был Смутит, ещё как смутит. Он вовсе сомневался, что сыщется во всём беловоде человек, который рискнёт взять в жёны вот это вот, которая вроде и девица с виду, да только рождена-то мужиком была. И как знать, не вернётся ли она в один прекрасный день в мужика. Тоже ведь понимать надо бы. Лёг спать с бабой, а проснулся. И кто ты после этого будешь? Вот то-то и оно. А сами понимаете, видимо, потупилась, что тот прежний брак несколько недействителен в нынешних обстоятельствах. Конечно, для очистки совести стоит оформить развод с Угуба, чтобы соблюсти формальную сторону. Но мне кажется, что государь батюшка возражать не станет. Не станет. Тут Гурцеев всецело уверен был Это что получается? Баба с бабой в браке? И ладно срам-то какой? Так и смысла-то особо нету. Вот поэтому главное соблюсти формальности. Если вы готовы признать девочку, а есть варианты. Он спросил так от чистки совести ради. Всегда можно отказаться отказаться. Подобная мысль и в голове-то не укладывалась. Вы не представляете, тихо сказала верховная ведьма, отставляя чашку с чаем, к которому она и не прикоснулась. Как часто подобное происходит. Сейчас хотя бы не убивают. Те, которые победнее, даже радуются, потому как в школах хорошо платят. А вот другие Другие хорошо, если просто вычеркивают из родовой книги. Всякое случается. До сих пор. Реже, — признала она, — много реже, но случается. Гурцеев покачал головой. Оно, конечно, можно было бы сказать, что Мишанька сгинул в ведьмином лесу, пал жертвой у разбойников или там на границе. А девица эта к нему вовсе отношений не имеет. Или же покается, мол, согрешил он, с кем не бывает, прижил байстрючку, которую от мира прятал. И поняли бы, приняли. Подобное со многими бывает. Княгинюшка его. Нет, ей неправду говорить не можно. А стало быть и иным тоже. Ибо не было такого, чтобы Гурцеевы людям лгали не было и не будет. Разводом сам займусь, произнёс князь, подымаясь, и с Мишанькой поговорю, чтоб не бузил. А девоньку, коль вернётся, то скажите, что зла не держу. На неё так точно.